Глава 18. Сцена у фонтана. Следующим утром подъем трубили до рассвета. Люди принца надевали парадные накидки на доспехи и яркие плащи. Алые, белые, желтые. Расчехлили знамена с белым львом, королевским зверем. С какой стороны ни погляди, начистили перья. Или чешую, или шкурку вылезали. В общем, у кого что. Нас же, стражей, построил Лео и оглядел. Остался доволен, расхлябанности в Ордене не терпели, ни в крепости, ни за ее пределами. Форма от брата-дельфина обладала удивительными самоочищающимися свойствами и при минимуме ухода выглядела всегда идеально. Конечно, находились гении, умудрявшиеся и в грязи устряпаться, и за гвоздь ржавый зацепиться, но таких оказывалось немного. Так вот, сверкающий и прекрасный, в парадных доспехах и с развернутыми знаменами, под звуки труб, и в лучах весьма яркого и жаркого апрельского солнца мы двинулись к городским воротам. А там нас как будто бы ждали. Тоже трубили в трубы, кланялись, кричали всякое приветственное. И я понимала язык. Очевидно, Барбара по местным меркам была дамой, получившая отличное образование. Впрочем, сейчас я просто следовала за Левой Стрижом, а за мной уже шли кони, гуси и вепря. Дворец был... интересен. Каменный куб. Такой легко можно представить себе выросшим из песка посреди пустыни, а вокруг него деревья с листиками и цветами, кажется, апельсины и запах соответствующий. И розы, не поверите, розы. Дворец Его Величества Руджера I, в котором мне довелось разок побывать, напоминал военный лагерь, хоть и превосходил этот куб размерами. А тут благодать! Мы спешились, с конями остались москит. Его все животные слушались словно: Стриж, гусь и вепрь. После я вспоминала, что было в том дворце. Но вспоминались только своды из песчаника, в которых кто-то словно выгрос чудные геометрические фигуры. Какие-то не то полукруги, не то пирамидки. Так странно, так чуждо, так красиво. Мы вошли в зал, где в самой середине хозяева устроили бассейн. С фонтаном и рыбками. Вдоль трех стен стояли люди, только мужчины, Охраны и что ли? А возле бассейна прогуливался вчерашний дед. Только сегодня он нисколько не напоминал взъерошенного хатабыча, а походил на какого-то древнего колдуна из легенды. И даже звезда Чётб выглядела бледно после него. Такая от хозяина здешних мест исходила сила. Я поняла, что похожая сила исходит от сестры Рыси, но ее много меньше. Судя по всему, правитель пустынных тигров был великим магом. «Приветствую тебя, почтенный Алькарем, от имени его Величества Руджера из дома Отвилей». Принц учтиво поклонился. «И тебе привет, Готфрой, из дома Отвилей», — ответил поклоном дед. «Желаешь ли освежиться с дороги, вкусить прохладного питья и сладких кушаней? Твои доблестные воины проделали долгий путь к нам сюда. Не устали ли они? Не утомились ли кони нести вас сюда? Не согласитесь ли вы погостить в моем доме?» «Благодарю тебя, о Алькарем, твое гостеприимство несравненно!» — кивал принц. «Я наслышан о нем, особенно же от моего единокровного брата Жордана. Он до сих пор вспоминает мягкие перины, на которых ему довелось спать, и сладкие кушанья, что он отведал в твоем доме». Смешка была очень уж явной. «Что-то тут не так, нужно разузнать». Но Алькарем рассмеялся. «Твой брат попортил мне немало крови!» ответил он уже более человеческим голосом, не таким сладким, как сначала. «Не хочешь в баню и за стол, как подобает приличному гостю? Так да говори уже, что тебе здесь надобно?» «А надобно мне передать тебе, Алькарим, приглашение прибыть ко двору моего отца, не позднее, чем через седмицу. Ты приносил ему присягу, ты обещал, что не станешь поднимать оружие против него, но только на его стороне». Однако же, твои люди нарушили клятву и напали. Так может быть, ты уже не друг Дома Отверей? Может быть, нам предстоит выяснить, кто сильнее и у кого больше прав владеть этой благодатной землей? Если ты разрываешь договор, приди и скажи о том честно. «Кто же поручится, что я смогу вернуться домой из Монреаля? усмехнулся дед, и на лице у него было написано «Я не верю ни одному твоему слову». «Я и поручусь», — принц смотрел жестко. «Кого оставишь знак их мирных намерений?» Дед тоже не сводил с принца глаз. «Сказал бы того из моих братьев, которого убили твои люди, но он и так видит с небес все, что тут творится, и не оставит нас в беде, а придет на помощь, если будет нужно», ответил принц с такой убежденностью, что я чуть было не глянула на то самое небо. И, кстати, оказалось, что у этой залы есть сквозное отверстие в потолке. Через него уже заглядывало высоко стоящее солнце. «О чем ты? Война на той и война, что случаются жертвы. Как вы говорите, погибшие за правое дело угодны Господу!» — усмехнулся дед. «Вы тоже говорите, что воин, погибший в священной войне за веру, станет праведником!» Ответная усмешка принца вышла недоброй. «Так и есть!» — важно кивнул дед. «Так что ни один из этих прекрасных воинов не желает вкусить нашего гостеприимства!» «Желает!» — кивнул принц. Он сделал движение глазами, и вперед шагнул рыцарь Бертран, его ближайший друг, и Лео. «Мне стоило в сил не шевельнуться и не издать ни звука, потому что было понятно, этот дед нам ни разу не друг, он опасен, и от него нужно держаться подальше». Лео, шагнув, умудрился глянуть на меня. «Секунда, не больше!» И подмигнуть. Типа все в порядке. Держись, не дрейфь. Но если с головы хоть одного из них упадет хоть один волос, я приду вместе с орденом стражей. Ты понимаешь, что это значит. От твоего дворца останется только груда камней, произнес принц. Что ж ты так сразу, укоризненно произнес дед. Тебя что, манером в твоем северном доме не учили? Пришел, значит, требует что-то, угрожает. За стол не садится, в баню не идет. Какой приличный человек так поступит? Что-то ты подзагнул, уважаемый алькарем, улыбнулся принц. Я всего лишь изложил тебе свое дело предостойных доверия свидетелях. И если ты не явишься к королю в назначенный срок, то явлюсь уже я. Забрать у тебя Бертрана и брата Стража. И на этом дозволь покинуть тебя. Ступай, кивнул дед. Мы поклонились, повернулись и вышли следом за принцем. Все, кроме Бертрана и Лео. Мое сердце колотилось, как бешеное. Мне казалось, его стука ребра слышат все, кто здесь вокруг есть. И только когда мы вышли во двор и нам подвели коней, Стриж шепнул мне. «Спокойнее, сестрица, с ним все будет хорошо, Господь сохранит его для всех нас». Он и не из таких передряг выпутывался. Это успокаивало, но не вполне. И пока мы ехали по улицам, и когда за нами с лязгом захлопнулись ворота, меня грызло беспокойство – и никак не хотела отпускать.